Глава одиннадцатая. Луиза Свейн жила в бедном районе неподалеку от Ферроук, на полпути между старым городом и гетто. На углу под фонарем на выхваченном из тьмы пятачке копошились ребятишки всех мыслимых оттенков кожи. Над дверью миссис Свейн горел фонарь поменьше. У обочины перед коттеджем стоял фордовский седан. Он был заперт. Я посветил фонариком и прочел паспорт. Машина зарегистрирована на имя Джорджа Траско, проживающего в Сан-Диего, Бейвью-Авеню, 45-45. Записав адрес в книжку, я вытащил контактный микрофон и обогнул коттедж по бетонной тропке. При необходимости она могла служить и подъездной дорожкой. Под проржавевшим навесом стоял допотопный черный фольксваген с помятым крылом. У крыши стены навеса я стал под забранным жалюзи окном. Микрофон мне не понадобился. Джин была взбешена, и я так отчетливо слышал ее голос. Я ни за что не вернусь к Джорджу. Послушай моего совета, возвращайся к нему, — отвечала более сдержанно женщина постарше. — Джордж тебя любит. Сегодня он ни свет ни заря приехал справиться о тебе, но так будет не вечно. А мне плевать. — И напрасно. Потеряешь его и останешься одна. А пока этого не испытаешь на себе, не понять, что такое одиночество. И не думай, что я возьму тебя к себе. Хоть на коленях умоляй, а я у тебя жить не стану. — Этого тебе не дождаться и не рассчитывай, — сказала сухо женщина постарше. — У меня и места, и денег, и сил едва хватает на себя. — Какая ты жестокая, мама. — Жестокая? А кто меня сделал такой? — Ты и твой отец. Раньше я была другая. — Ага, ревнуешь? — В голосе Джин сквозь горечь и бешенство пробивалось торжество. «Все понятно. Чего же удивляться, что ты подсунула отцу Риту Шепард?» «Ничего подобного. Рита сама вешалась ему на шею. А ты и помогала. Ты все это подстроила». «Уходи, — сказала женщина постарше. — Уходи, пока ты не наговорила лишнего. Тебе скоро сорок, и ты сама за себя отвечаешь. Скажи спасибо, что у тебя есть муж, и он может и хочет о тебе заботиться». «Я его не перевариваю», — сказала Джин. — «Позволь мне остаться с тобой. Я боюсь». «Я сама боюсь», — сказала ее мать. «Боюсь за тебя. Ты ведь опять пьешь, верно?» «Выпила чуточку в честь праздника». «Что еще у тебя за праздник? А тебе интересно узнать? Что, нет?» Джин замолчала. «Скажу, если попросишь хорошенько. Если тебе есть что сказать, говори. Не тяни». «Раз так, ничего тебе не скажу». У Джин был тон ребенка, любящего потрепать взрослым нервы. «Узнавай сама». «Я уверена, что и узнавать-то нечего», — парировала мать. — Вот как? А чтобы ты сказала, узнай ты, что папка жив. — В самом деле жив? — Ей-ей, — сказала Джин. — Ты его видела? — Скоро увижу. Я напала на его след. — Где он? — А вот этого, мама, я тебе не скажу. — Опять ты за свое. Надо быть сумасшедшей, чтобы поверить твоим бредням. Ответа не последовало. Решив, что и разговоры силы собеседниц иссякли, я вышел из-под навеса на темную улицу. На пороге показалась джин Тусклый свет фонаря выхватил ее из тьмы. Дверь хлопнула. Фонарь погас. «Я укрылся за машиной», — поджидал Джин. приведи меня Джин попятилась, споткнулась о выбою на в асфальте. Что вам нужно? Отдайте мне золотую шкатулку, Джин. Она принадлежит не вам». «Нет, мне. Это фамильная ценность. Да будет вам». «Нет, правда», — сказала она. «Это шкатулка моей бабки Роулинсон. Она обещала завещать ее мне. И теперь она у меня». Я почти поверил ей. А мы не могли бы поговорить в машине? Что толку? Чем больше говоришь, тем тоскливее на душе. Лицо у нее было угрюмое, она еле волочила ноги. Мне показалось, что передо мной не Джин Траск, а ее призрак. Она чувствовала себя опустошенной. Видно, жизнь для нее потеряла смысл. от Отчего тоскливей, Джин? Да от всего. Она прижала руки к груди, словно тоска причиняла ей физическую боль. Жизнь не задалась... Папка убежал в Мексику с Ритой. Даже открытки в день рождения мне не присылал. — Сколько вам тогда было? — 16 И с тех пор в моей жизни не было ничего хорошего. — Ваш отец жив? — Я думаю, да. Ник Чалмарс говорил, что видел его в Пасифик-Пойнте. — Где именно в Пасифик-Пойнте? — Возле железнодорожных складов. — Давно. Ник был тогда еще совсем мальчишка, но он узнал папку по фотографии. — При тут Ник. «Он свидетель, что папка жив». Голос Джин вдруг поднялся до крика. Похоже, слова ее предназначались не мне, а матери. Да и с какой стати ему умирать? Ведь ему только... Дайте подумать. Мне сейчас тридцать девять, а папке было двадцать четыре, когда я родилась. Выходит, ему сейчас шестьдесят три, верно? Да, если к тридцати девяти прибавить двадцать четыре, выходит шестьдесят три. А шестьдесят три еще не старость в наше-то время... — Да я и выглядел он молодо, не по возрасту. Он и нырял, и танцевал до упаду, а уж до чего подвижный был, — говорила она, — на колени меня качал. Видно, она повторяла эти фразы с детства. Поток воспоминаний нахлынул на нее, и, хотела она того или нет, тащил по подземным руслам к грозным стремнинам. — Я разыщу папку, — сказала она, — живого или мертвого. Если он жив, стану стряпать, хозяйство вести, и уж счастливее меня никого не будет. — А если умер, разыщу его могилу, и знаете, что сделаю? Заберусь туда к нему и успокоюсь вечным сном. Она села в машину, свернула на юг, к бульвару, и пропала из виду. Наверное, надо было за ней поехать, но я не поехал».